А для другого это только прелюдия к укачиванию, песнопению, похлопыванию, ношению на руках и так далее. Если родители захотят изменить сложившиеся привычки, ребенок попытается криком вернуть завоеванные позиции и будет кричать до тех пор, пока измученная мама не возьмет его снова на руки. Активность новорожденного всего лишь необходимые условия развития – но вовсе не главный его компонент. Значительно существеннее то обстоятельство, что органические потребности ребенка многообразны, а способы удовлетворения этих потребностей крайне ограничены. Это первое противоречие, для преодоления которого потребуется время. Но ведь и опыт не накапливается сам собой. Он формируется у ребенка в процессе воспитания и обучения. Итак, ребенок обладает активностью, но лишен способов ее применения. Этому ему еще следует научиться. И здесь мы обнаруживаем вторую удивительную способность новорожденного. Вот он у материнской груди занимается, казалось бы, самым важным для себя делом. Вдруг звонит забытый будильник, и ребенок на мгновение перестает есть. Что это? «Имеет ли этот незнакомый звук какое-нибудь отношение к тому, чем я занят? Не таит ли он угрозы?» Теперь все незнакомое, все внезапное будет вызывать у него реакцию, названную учеными «ориентировочной». Без этой замечательной отзывчивости мозга на все неведомое, на все новое невозможно никакое обучение. Можно было бы, пожалуй, сказать, что ребенок, ничего не зная, прекрасно знает все, что обладает новизной. Но пассивная реакция на новизны очень скоро превращается в активный поиск новизны. Это уже не просто ориентировочная реакция, это ориентировочная исследовательская деятельность. Вот где по-настоящему нужна активность, приобретающая очень скоро и социальные черты. Ребенок, так же, как и в пище, нуждается в постоянном притоке разнообразных воздействий из внешней среды. Существует даже понятие «сенсорный голод», то есть недостаток зрительных, звуковых и других впечатлений. Такой сенсорный голод, как показывают исследования, крайне отрицательно сказывается на развитии ребенка. Так что не хлебом единым жив не только взрослый, но и новорожденный, растущий человек. Обеспечение ориентировки в окружающей среде достигается образованием связей между различными органами чувств. Услышав звук, ребенок поворачивает голову и глаза. Свет, в свою очередь, вызывает у него слуховое сосредоточение. Постепенно возникает широкая многоканальная система связи организма с внешней средой, когда каждый орган чувств может получить многократно умноженную информацию. Уже в конце первого месяца жизни объем информации, получаемой ребенком, становится огромным, и вся эта информация ему необходима, ведь ребенок должен хоть в минимальной степени познать окружающую его среду для того, чтобы ходить, бегать, и быть, как ему положено, вездесущим. Учите ребенка смотреть, слушать, осязать. В первые недели жизни владимец больше часть спит. Это, однако, не значит, что у него совсем не остается времени для знакомства с внешней средой, в которой так много неизвестного, занимательного и важного. В свободное от сна время а оно с каждой неделей будет возрастать нужно учить ребенка смотреть слушать отязать конечно со временем он сам сможет управлять всеми органами чувств но с помощью родителей развитие пойдет значительно быстрее способность воспринимать световую энергию дана ребенку от рождения Однако видеть предметы, различать их цвет и форму, оценивать расстояние, малышу надо еще учиться. Это не так легко, если учесть, что в первое время он не способен задерживать взор на неподвижных предметах, а вещи, невыразительные по цвету, почти не вызывают у него зрительной реакции. Следовательно, нужно подобрать соответствующую игрушку.